Королева Елизавета была связана родством с правящими домами Австрии, Баварии и Саксонии. Между королевой и министром фон Монтефелем не было никаких личных симпатий, что уже само по себе вытекало из различия их темпераментов. Тем не менее, оба они нередко, особенно в критические моменты, одинаково влияли на короля в направлении австрийских интересов. Впрочем, что касается королевы, то лишь в тех пределах, которые диктовались ей в решающие минуты интересами венценосного супруга, как она их понимала в качестве супруги и государыни. Забота о престиже короля проявлялась у нее именно в критические моменты, правда не столько в виде поощрения короля к действию, сколько в свойственной женщине робости перед выводами из ее собственных воззрений и вытекавшем отсюда воздержании от дальнейшего влияния. У принцессы за время пребывания в Кобленце развилась еще одна наклонность, которая отразилась на ее политической деятельности и сохранилась до конца ее дней. Католицизм, чуждый кругу представлений Северной Германии, не особенно небольшого городка в центре чисто протестантского населения, заключал в себе нечто притягательное для государыни, которое вообще больше интересовало иноземное, нежели свое близлежащее, повседневное, близкое. Католический епископ казался ей более знатным, нежели генерал-суперинтендант. Генерал-суперинтендант – высшее должностное лицо в лютеранской церкви. Известная благосклонность к католицизму, которая замечалась в ней и ранее, и отразилась, например, на подборе мужского персонала ее двора и прислуги, окончательно укрепилась благодаря ее пребыванию в Коблинце. Принцесса привыкла считать себя призванной защищать местные интересы и скани подвластного епископскому посоху края и его духовенства. В областях Западной Германии, в частности в Рейнской провинции, о которых здесь идет речь, большинство населения принадлежало к католической церкви. До присоединения к Пруссии в начале XIX века эти области принадлежали в большей части духовным князьям-епископам. Современное конфессиональное самосознание на основе исторической традиции, нередко приводившее у принца к резким проявлениям протестантских симпатий, было чуждо его супруге. Каким успехом увенчались ее старания достигнуть популярности в Рейнской области, можно судить, между прочим, по письму графа фон дер Рекке Фольмерштейна, писавшего мне 9 октября 1863 года, что благомыслящие люди на Рейне советуют королю не приезжать на торжество закладки собора, а послать ее величество, которое будет встречено с энтузиазмом. С какой энергией она отстаивала пожелания католического духовенства, показывает такой пример. При постройке так называемой Мецкой железной дороги одно католическое кладбище могло оказаться задетым намеченным направлением линии, Против этого выступило духовенство и было настолько успешно поддержано императрицей, что направление железной дороги было изменено и пришлось предпринять сложные строительные работы. 27 октября 1877 года статс секретарь фон Бюллов писал мне, что императрица просила министра Фалька выдать деньги на путевые издержки одному художнику Ультрамонтану, который не только сам не хочет просить об этом, но кроме того еще и занят живописью, во славу Марпингена. Бюлов в этот период занимал должность имперского статс-секретаря ведомства иностранных дел. Незадолго до того, в июле 1876 года, в Марпингене, Трирский округ, крестьянские дети будто бы наблюдали чудесные явления в Гертельском лесу. 25 января 1878 года фон Бюлов писал мне Перед отъездом кронпринца в Италию у него произошла бурная сцена с императрицей, которая требовала, чтобы он, как будущий государь восьми миллионов католиков, посетил его святейшество престарелого папу.